Глава сорок первая. Никто не спорил и не возражал. Все все понимали, и без того невеликий отряд разделился на две небольшие группки, развернулись спинами друг к другу. Живые, пока еще живые, ратники выстроились упругим полукругом перед узкой прорехой в мертвых водах, изготовились к обороне: щиты, стеной, оружие и лица обращены к подступающим тварям. Бернгардовые умруны снова становились клином, маханьким таким пешим клинышком, способным легко втиснуться в тесный проем между к и с е л е о б р а з н ы м и темными стенами. в с е в о л о д занял место на самом острие, сражаться впереди. Таково было сейчас его единственное и непременное условие. Бернгард неохотно уступил, сам встал рядом. И рыцарем из Авангарда велел прикрывать в с е в о л о д а так велел, чтобы в с е в о л о д услышал. ты можешь отважно биться в первых рядах, но не имеешь права проливать свою кровь, сухо сказал магистр. Помни об этом, р у с и ч и знай, в бою тебя будут оберегать даже помимо твоей боли. в с е в о л о д зло сплюнул, процедил, глядя на белесую массу медленно, но неумолимо, словно взбухающая квашня, поднимающуюся из озерных глубин. Пора начинать, Бернгард. Упыри скоро заберутся наверх. Пусть. ответил магистр. Чем больше своих пьющих властитель выведет сейчас из озера на солнце, тем легче будет с ними справиться. Подождем еще немного. Они ждали. Секунды текли как часы. Бернгард отдавал последние распоряжения, наказывал о с т а ю щ и м с я на берегу воинам ни при каких обстоятельствах не спускаться вниз. Живому заслону, прикрывавшему мертвый клин, надлежало стоять до последнего. с е в о л о т у г р ю м а молчал, молчанием своим поневоле подтверждая приказы магистра. Они стояли на краю обнажившегося берегового склона у начала извилистой расщелины, р а с к о л о в ш е й мертвые воды. Склон был крут и сплошь покрыт мелкой галькой. Наверх по такому подняться нелегко, зато свернуться з вниз запросто. Эржебет, сброшенная матерью, помнится кубарем катилась до самого дна, до самой рудной черты. д да о б р е ш и между мирами. Что ж, тем удобнее будет атаковать, отметил Всеволод про себя. Сверху вниз оно за всегда удобнее. Исходящие из озера упыри тем временем вовсе замедлили продвижение. Последние аршины давались нечести особенно трудно. Неуклюжие, обожженные солнцем кровопийцы, достигнув обрывистой береговой кромки, едва шевелились, падали, срывались. Съезжали вниз по осыпающейся гальке, поднимались, карабкались дальше, снова падали, толпились и топтали друг друга в жуткой давке и визжали, дико, пронзительно, истошно, не умолкая. Визг нечеловеческой боли накрывал все и вся. Несмолкаемый виск этот становился неотъемлемой частью окружающего мира, а порожденный им звон в ушах в с е в о л о д уже воспринимал как часть самого себя. Упыри лезли, лезли, лезли, ослепшие, облезшие, беспомощные и обреченные темных тварей, выходящих по приказу властителя на солнечный свет и копошившихся буквально под ногами, сейчас можно было хорошо разглядеть вблизи. Только до чего же неприятное это было зрелище! Бледная кожа темнела и трескалась, покрывалась язвами и с трупьями, слезала рваными клочьями. Размягшая, оплывшая плоть отваливалась дымящимися кусками. На безволосых шишковатых черепах, на длинных руках и когтистых пальцах, на острых плечах, худых спинах и впалых персах обнажались хрупкие кости. Лопались глаза, а из глубоких провалов глазниц с о ч и л а с ь вязкая жижа цвета рыбьего клея. На о с к а л е н ы х ртах сухой коркой запеклась желтоватая пена, пузырилась и испарялась густая черная сукровица. Устрашающие на вид загнутые когти и те утрачивали под солнцем былую прочность, и всаженные в гальку хрустко обламывались. Знакомый нестерпимо смрадный дух истаивающий у п ы р я т и н ы стоял надозером, а из колышущегося ущелья, из густой тени плотного зеленого тумана все поднимались новые кровососы. Твари покорно карабкались вверх, к указанной цели, к солнцу, навстречу собственной мучительной гибели. С п р е в е л и к и м трудом переставляли ноги, пожженные о б р ы з г и м многократно разбавленного, но не избавленного вовсе от губительной силы раствора адского камня. Вяло цеплялись и с т о н ч е н н ы м и руками за крутые склоны, подтягивали себя к береговой кромке к р о ш а щ и м и с я ногтями. Упыри все же продвигались наверх, ведомые безжалостной волей своего князя. Медленно, медленно, дюйм за дюймом, и поднимутся ведь, заберутся на берег и вступят в бой, прежде чем издохнут под солнцем. А с другой стороны, сзади, с плато к небольшому отряду прикрытия, к тонкой стенке щитов подходили другие упыри. тоже визжащие, исходящие зловонным паром, медлительные, ослепшие, шатающиеся на ходу и подволакивающие ноги, но их были десятки, сотни, и это были лишь первые десятки и сотни, и эти тоже дойдут, тоже достанут скоро, до чего там, почти уже дошли, почти достали, какая же должна быть эта боль! невольно поморщился всеволот, глядя на истлевающую на ходу и без малого разваливающуюся на куски н е ч и с т ь Нет, он не сочувствовал. Человек никогда не станет сочувствовать таким тварям. Он просто ужасался. Какое страдание! Какая власть! Неожиданно подхватил Бернгард. Вот о чем подумай, Русич, о безграничной власти, что гонит сейчас пьющих под солнце. На такое не способна даже жажда крови, а власть властующего гонит. Это власть жестока, не оборачиваясь заметил в с е в о л о д Как и любая другая власть в любом из миров. Впрочем, этих пьющих можно избавить от бремени чужой воли подарив им взамен милосердное небытие. Над береговой кромкой поднялась упырная и рука. Вся почерневшая, сплошь покрытая лопнувшими волдырями и глубокими язвами, с ладоней и запястья свисали отслоившиеся, скрученные в трубочку полоски сухой кожи. Тонкие пальцы судорожно царапали камни обломанными когтями. Не думал я, что когда-нибудь буду проявлять милосердие к этим тварям, процедил сквозь зубы всемвод. А вот уже и вторая рука шарит рядом с первой в поисках опоры. На самом деле ты поступал так всегда, когда убивал их, отозвался Бернгард. Упырные и руки подтянули голову. Не голову даже. Шишковатый череп почти полностью уже лишенный кожи. Сквозь рваную дымящуюся кожу и плоть выпирают кости. Слепо зияет р а з в е р с т а я чернота пустых глазниц. Слабо шевелится р а з ъ я л е н н ы й визг и безгубый рот. И сегодня тебе тоже придется быть милосердным, Русич. Возможно, милосерднее, чем когда-либо, как и мне, как и всем нам. в ж и х Бернгард единым махом снес и обе руки и голову. Содрогающееся тело скользнуло вниз, морая камни густым черным следом. Но над обрывом уже поднимались новые облезлые руки и слепые черепа. Сзади послышались смачные удары боевой стали о разбухшую плоть и податливый хруст пломких костей. До выставленного на берегу заслона тоже добрались первые упыри. Князь магистр с л я з г о м опустил забрала, а вот теперь пора Русич. Вперед! Они не сошли, не сбежали, они свалились на головы напиравшим снизу тварям, сверзились, не поломав плотного клинообразного строя, ударили как седла, как на полном скаку. Да, Бернгард был прав. На солнце истреблять темных тварей оказалось много проще, чем в ночной тьме. Ослепшие, ослабевшие, беспомощные кровопийцы не могли причинить сколь либо серьезного ущерба. Упыри двигались вяло, сами подставляясь под с е р е б р е н н у ю сталь. Ответные удары длинных гибких рук были х л е с т к и м и но бесполезными, а зачастую откровенно вредными для наносивших их. такие удары не столько рвали доспех противника, сколько вышибали из размягших и обожженных ладоней брызги черной слизи, о шмётки плоти и осколки кости. Бьющая н е ч и с т ь т е р я л а пальцы, а порой руки и вовсе целиком отрывались от изъязвленных солнцем плеч. Хрупкие когти твари не пробивали по серебрянную броню и крошились о щиты. Зубы соскальзывали с латных пластин, застревали и обламывались в кольчужных звеньях. Зато любо дорого было смотреть. Как легко сечет эту у с п е к ш у ю с я в а р е н у ю нелюдь стальсна с е ч к о й из белого металла. Мечи и секиры не рубили даже, разваливали непрочные х о д я ч и е остовы на куски. Чавк-чавк, х л ю п х л ю п шлеп-шлеп, хрусь-хрусь. Иногда доставала толчка щитом, ударяя фесом меча или кулака в тяжелые латные перчатки, а то и просто хорошего пинка, чтобы прожженный едва ли не насквозь упыр ь загораживающий путь. Рассыпался, оседал и растекался б е с ф о р м е н н о й чуть подрагивающей кучей. Как там говорил Бернгард, придется быть милосердным, милосерднее, чем когда либо. О, с е в о л о т у п о ё н н о т в о р и л м и л о с е р д и е обоими руками и обоими мечами творил, десятками отправляя в блаженное небытие заживо изжаривающихся тварей. Магистр рубился рядом. Мертвая дружина Бернгарда тоже не отставала. Первые ряды неприятеля они разметали даже не ощутив сопротивления, но чем ниже опускался их небольшой выстроенный острым углом отряд, чем ближе подходил к дну, тем сложнее становилось продвигаться дальше. Тень от в е с н ы х студенистых стен и густой зеленый туман поглощали большую часть солнечных лучей, и в глубинах озерного ущелья упыри уже не столь сильно подвергались губительному воздействию светила. Внизу нечисть билась свирепее, отчаяние и я р о с т н е е чем наверху. Не было здесь уже облезших черепов и пустых глазниц. Не отваливалась и не пузырилась у п ы р и н о я плоть, а бледная кожа почти не темнела. Исчезали вялость членов и неуклюжесть движений. Даже визжали твари как-то менее обреченно, что ли, или уж скорее более злобно. Враг больше не ложился тупо под клинки и ноги, враг н а р о в и л зацепить сам. Сапнуть, укусить, разорвать. А зубы и когти, не подточенные солнцем, теперь были крепче и опасней. И нести милосердие на острие меча становилось все труднее. Склон по-прежнему уходил вниз, и снизу по-прежнему поднимались все новые и новые твари, свежие, злые, лишь едва пожженные солнцем, и от того еще более злые. Твари напирали нескончаемой волной. Видимо, не так уж и мало пьющих увел с собой прошлой ночью за рудную черту темный властитель. Бледные тела, без волосые головы и непроходимые заросли вьющихся к о к т и с т ы х змей рук перегораживали узкий проход. у п ы р и шли плотно, у п ы р и гасили движение пешего клина. Только бы не остановили, как тогда ночью остановили конную тевтонскую свинью перед ущельем. Только бы не выпихнули обратно на берег. Ведь уже близко, совсем рядом, ведь уже. Да, солнце почти не проникало в озерные глубины, но на колышущихся стенах раздвинутых мертвых вод багровели отсвет ы з а в е т н о й рудной черты, к которой их так не хотят пускать. Ощущая нарастающее сопротивление н е ч и с т и в Севолод все сильнее раскручивал мечами разящие мельницы, рубил с плеча, с одного, с другого, на отмаш. отсекал т я н у щ и е с я снизу, спереди руки, сносил головы, в спарывал нутро вываливая из сухого и белесого черное и о с к л и з л о е кого швырял под ноги, кого спихивал с дороги, отброшенные упыри с чавкающим звуком впечатывались в дёготь на болотистую муть подрагивающих стенок озерной расщелины, увязали в противоестественной смеси воды этого мира и темного тумана мира иного, если могли выбраться, выбирались обратно. жадно хватая ртом воздух, дышать в мертвых водах у п ы р и н о й о т р о д и е оказывается не способно, падая под мечами и секерами умрунов, следовавших за в Севолодом. Случалось и так, что о мертвые воды задевало с е р е б р е н о е острие чего-нибудь меча, порой их касалось крыло наплечника, покрытого белым металлом, по серебряный край щита или налокотник. Тогда стена вздрагивала, вспухала, шла пузырями и испуганными кругами по всей отвесной поверхности. На вертикальной плоскости зарождалась маленькая буря, грозившая захватить любого, кто окажется в пределах досягаемости. Пару раз захватывала не успевших отскочить. Впрочем, все володу это пока не грозило. Он шел посреди прохода на равном удалении от опасных киселяобразных стен, шел, нанося удар за ударом. освобождая место себе и другим. в Севолот и с с т у п л е н н о сражался впереди, на самом острие клина, однако вовсе не чувствовал себя в этой битве одиноким. Его, как и предупреждал Бернгард, опекали, оберегали, защищали. Мягко, не навязчиво, а если возникала необходимость, то и навязчиво тоже. Вот справа удачно прикрыли щитом от к о г т и с т о й лапы, а вот слева. Вот вовремя и весьма, кстати, меч Умруна остановил проскочившую под клинком Всеволода темную тварь, а вот и сам Бернгард ловко срубил не весть откуда в з я в ш е г о с я кровопийцу, пока Всеволод вырывал вязшие в чужой плоти оружие. При этом два других упыря буквально раскололи когтями щит магистра. Оба, впрочем, тут же пали от его меча. Но и Бернгарду пришлось избавляться от ненужных обломков. А вот проклятие. нога вдруг предательски скользнула в л у ж е черной крови, оступившегося все в а л о давно взаботливо заслонили щитами, мертвые рыцари Бернгарда прикрывали именно его, не себя, и потому одного из серебряных умрунов тут же разорвали в клочья, и второго, и третьего, брыжущее из ран жидкое серебро щедро окропило темных тварей, изъязвило, прожгло н е ч и с т ь однако не остановило, о с т а н о в и л о другое. Очередной воин неживой Бернгардовой дружины широко, будто намереваясь объять весь свет, раскинул руки и выступил вперед, захватил с п о л д е с я т к а тварей, вместе с ними ухну л в мутную стену озерного ущелья, посильнее, по глубже, в д а в л и в а я врага, увязая сам. По с е р е б р я н ы й доспеху Мруна взбудоражил темный студень, взорвавшиеся и взбурлившие мертвые воды слезнули с пути рыцарского клина еще добрую дюжину упырей. в ы п л ю н у в взамен что это под ноги Всеволоду выкатилось что-то округлое, опутанное густыми черными нитями. к о м о к водорослей, но ведь в этих безжизненных глубинах не произрастают ни водоросли, ни тина, и на камень не похоже, и на отсеченную укуриную голову тоже, и все-таки это была голова, только человеческая. И ни нити вовсе намотались на нее, а длинные мокрые волосы. Арнольд? Нет, не он. Волосы длиннее, темнее и лицо. Лицо женское, никогда не виденное с е в о л о д о м но запечатленное в памяти Эржебет, с которой однажды смешалась его память. Лицо не было тронуто тленом. Мертвые воды, оказывается, бережно хранят своих мертвецов. в с е в о л о д узнал Величку, мать Эржебет. Ведьму, открывшую проход между мирами. Ее голова когда-то была брошена в озеро, да и о безглавленное тело тоже должно быть плавает где-то поблизости, или лежит на дне. А впрочем, какое ему теперь дело до величики и эржебет? Носком сапога всеволот отшвырнул ведьмину голову туда, где ей сейчас самое место, обратно в мертвые воды. Сам протолкнулся на свое место, вперед, на острие рыцарского клина.